«А вот это уже хреново!» – заключил Гуров, пытаясь в который раз вытащить и снова вставить свой мобильный батарею. Телефон работать не хотел. Видимо, во время падения сыщик ударился о землю как раз тем боком, где в кармане и лежал телефон. Алина сидела рядом с виноватым видом и боялась поднять на своего спутника глаза. Гуров посмотрел на девушку внимательно. «Да», – кивнула Алина, – «я его забыла взять». Переодевалась и в спортивной куртке оставила. «Да, теперь мы без связи», — сказал Гуров, рассматривая треснувший корпус своего аппарата. Вытащив сим-карту, он убедился, что она тоже треснула напополам. Приподняв пласт мха, Гуров положил под него аппарат, а сверху привалил большим камнем. Пружинисто поднявшись на ноги, он подал руку Алине. «Пойдем по шпалам. Не так удобно идти, но зато не будем плутать и ломать ноги в темноте в чашебе». «Согласна», — кивнула Алина. «Наверное, это самый прямой путь». Идти, вопреки опасениям Гурова, было не очень трудно. Бетонные шпалы почти не выпирали из-под засыпанного между ними щебня. При средней неторопливой скорости пешехода 5 км в час он рассчитывал за остаток ночи преодолеть расстояние километров 30. А уж днем можно было попытаться поймать попутку или сесть на местный автобус и добраться до Алексеевского. Часам к четырем утра, когда небо на востоке стало сереть, Гуров заметил, что бодрости шага у Алины поубавилось. Девушка стала чаще спотыкаться и отставать. Пришлось спуститься с насыпи. Сломанная ветром береза оказалась очень кстати, и путники уселись на ее ствол, свесив ноги. «Ночью так жутко было», — поежилась Алина. «Все черно вокруг птицы с нечеловеческими криками, и не проблеска». «С нечеловеческими», — усмехнулся сыщик. «Ага, потусторонними. Почему человек так боится темноты? Откуда это пошло?» «С каменного века», — «Отсутствие света и красок вводит в состояние крайней неудовлетворенности и глубочайшего сенсорного голода», пошутил Гуров, чтобы немного поднять девушке настроение. «Сейчас вот уже светает и не так страшно, а все равно неприятно. Все серое, теней нет. Бледный потусторонний мир. А если они сейчас за нами на какой-нибудь дрезине почешут?» Без всякого перехода сменила тему Алина. «Не почешут. Где они ее ночью возьмут? А кто они вообще такие, как ты считаешь?» «Думаю, просто бандиты», — ответил Гуров, доставая сигареты. «Бандиты, которых кто-то нанял для этого тела. Если были бы хоть какие-то государственные спецслужбы, то давно бы всех нас задержали, обыскали допросили. А эти действуют тайно, что нам и на руку. Возможности у них маловато. А может, они шпионы? Ха, разберемся», — усмехнулся Гуров. «Вот доберемся до Алексеевского и разберемся. Нам бы Татьяну разыскать». «Хорошо, когда рядом сильный и уверенный мужчина», – вздохнула Алина и после небольшой паузы добавила. «И к тому же бухгалтер, сам радуюсь», – улыбнулся сыщик. В Алексеевское добрались только после обеда. Автобус мягко писнул тормозами, фыркнул пневматикой и остановился перед деревянным строением прошлого века. Под вывеской «Алексеевское» еле заметно виднелись остатки надписи «Автостанция». Алина, спрыгнула с подножки автобуса, сладко потянулась и потерла припухшие от сна глаза. Гуров дернул ее за рукав и потащил внутрь строения, где за стеклами можно было разглядеть высокие буфетные столики. Как такового помещения под буфет тут не было. Просторный зал с дощатыми стенами с одной стороны имел два окошечка кассы и администратора. В самом центре обшарпаны деревянные лавки, а у окна пять высоких столиков и буфетная стеклянная витрина. Пара шоферов в кожаных и стертых куртках и кирзовых сапогах пили горячий чай с лимоном, бережно обнимая граненые стаканы ладонями с въевшимся в них моторным маслом. Двое мужчин и женщин в фуфайках и длинных брезентовых плащах, по виду геологи. Два солдата с чемоданами, отпускники или димбеля. Несколько женщин и стариков. Вот и весь народ. Поселок был довольно приличный по размерам. Можно сказать, маленький город, тысяч на двести жителей. Хотя автостанция находилась на окраине, где преобладали частные деревянные дома и виднелся забор какой-то промзоны, но вдалеке виднелись и серые пятиэтажные панельные дома, и решетчатые фермы ретросляционной вышки. И даже флаг какой-то развивался, наверное, на крыше местной администрации. К сожалению, буфет – это не то место, где можно сытно поесть. Кроме бутербродов, консервов и конфет там ничего не было. Гуров настоял на том, чтобы они взяли сублимированные лапши «Бизнес-ланч». Все-таки горячие, и можно ложкой похлебать. Если на окраине городские легкие куртки и джинсы Гуровой и Алины выделяли их из среды аборигенов, то ближе к центру они слились с прохожими. Станция скорой помощи оказалась в 20 минутах ходьбы от центральной площади. Старинное кирпичное здание еще до революционной постройки огораживал простой бетонный забор. По ступеням Гуров и Алина поднялись на веранду с двумя лавками по краям и очутились в узком коридоре. Где-то в самом конце отчетливо потрескивала радиостанция. «Здравствуйте!» – вежливо улыбнулся Гуров молодой девушке в белом халате, разглядывавшей глянцевый журнал. «Здрасте!» – нисколько не удивилась девушка дежурная. Видимо, порядки тут были намного проще, чем в больших городах. «Мы разыскиваем свою знакомую, которая этой ночью ваша машина сняла с 340-го поезда». Продолжал излучать обаяние горов. «Скажите, а в какую больницу ее могли отвезти? У нее что-то вроде отравления было». «С поезда?» – удивилась девушка. Отложив журнал, она пододвинула к себе толстую амбарную книгу и перевернула листок назад. Пожав плечами, она, как показалось сыщику, пробежала записи дважды. «Не было у нас вызова на железнодорожную станцию». «То есть как не было?» – вмешалась опишевшая Алина. «При нас же машина скорой помощи подъезжала». Бригада одиннадцать, подсказал Гуров. Там номер такой был на машине. «Ха -ха -ха, да что вы, граждане, засмеялась девушка. У нас машин-то всего шесть. Это во темноте что-то перепутали, наверное. Наверное, быстро согласился Гуров, дернув за рукав Алину, которая пыталась еще что-то возмущенно сказать. Темно было это точно. А в какую больницу могли ее отвезти? А она у нас тут одна. Есть инфекционное отделение, терапевтическое, детское. Гуров вежливо поблагодарил и буквально выволок упирающуюся Алину на улицу. «Тихо, тихо, девочка!» — сказал он. «Не надо столько эмоций на людях!» «Какое тихо!» — не унималась девушка. «Что тут у них происходит? Это что, заговор?» «Да успокойся ты!» — прикрикнул на Алину сыщик. «С твоей выдержкой только бандитов и ловить! Ну-ка соберись!» «Извини!» — буркнула девушка. «Я просто ничего не понимаю!» «А тут и понимать нечего. Поддельная скорая помощь только и всего. Приклеили бумажки на борт, чтобы в свете фонарей похоже было». «Так значит...» «Я тебе еще в вагоне говорил, что отравление у Татьяны было вызвано, скорее всего, искусственно. Что ее таким способом просто с поезда сняли. И в больнице мы ее не найдем». «Так зачем же мы туда идем?» Остановилась Алина, как вкопанная посреди улицы. «Если можно проверить, то лучше проверить. Времени это много не займет». К тому же я еще надеюсь, что похитители вовремя разобрались, что взяли не ту и в самом деле отвезли ее в больницу. Но это, так, мечты». Алина замолчала и повесила голову. Гуров отмахал со своей напарницей еще минут 30 и выбрался на противоположную окраину городка. Как и следовало ожидать, вчера ночью женщин с поезда в больницу не доставляли. И никаких Татьян за последние сутки в больницу не поступало. Вообще никто из женщин не поступал. «И что теперь будем делать?» Угрюмо и без всякого энтузиазма поинтересовалась Алина. «Обращаться в полицию? Все-таки человек похищен». «Я бы не стал рассчитывать на полицию», – покачал головой сыщик. «Очень вероятно, что злоумышленники из поезда имеют с ними связи. А если не имеют, то мы все равно окажемся в категории подозреваемых. И нас задержат». «Это за что?» – изумилась Алина. Мы же сами пострадавшие, мы. Глупое, рассмеялся Горов. Мы же теперь тоже пропавшие из вагона, да еще нападение на других пассажиров, избиение. Но они первые на нас напали и с оружием. Откажутся, уверенно пообещал сыщик. Свидетелей нападения нет, а вот свидетелей того, в каком состоянии они были найдены, наверняка будет много. Я же постарался с пожаром в купе, чтобы как можно больше людей узнали о ЧП. «Вот этого я вообще не поняла. Зачем все-таки тебе понадобилось поджигать подушку?» «Видишь ли, Алина, у меня есть в щите кое-какие друзья. И без их помощи нам из этого дерьма не выбраться. Если бы я просто связал этих двух типов и оставил в купе, то они рано или поздно освободились бы сами, а потом тихонько ушли. Все. О том, что пропало двое пассажиров, узнали бы только в транспортной полиции и вяло стали бы расследовать это дело в недрах своего линейного отдела. А вот пожар в купе – это круто!» Об этом узнают многие, это скандалы, большое ЧП. Вот теперь мои друзья наверняка узнают о моем исчезновении из поезда. Еще лучше было бы взорвать вагон, но у нас с тобой не было взрывчатки. Взорвать вагон? – отшатнулась Алина от Ха-ха-ха, шучу. Обнял со смехом сыщик девушку за плечи. Надо же мне как-то поднять твое настроение, тут ты совсем приуныло. План, который предложил Гуров, оказался настолько простым, что Алина удивилась, почему она сама не догадалась об этом. Никаких гостиниц и ночевок на вокзале. Преступники легко могут догадаться, что двое пассажиров третьего купе пропали не зря. И что они наверняка вернутся в Алексеевское и попытаются найти третью похищенную пассажирку. Плохо было то, что эти неизвестные люди теперь будут думать, что все три пассажира купе были заодно. Но с этим придется смириться». Зато большой плюс в том, что своим диким побегом из поезда Гуров дал понять, что не верит в отравление Татьяны и скорую помощь. Теперь преступники будут думать, что против них выступила другая серьезная сила. Они будут суетиться и совершать ошибки. А если учесть, что в вагоне поезда было как минимум две противоборствующие силы, то для всех них ситуация окончательно запуталась. Интуиция подсказывала Гурову, что смерть Татьяне не грозит. Не будут они усугублять положение убийством. Наверняка похитители быстро поняли, что выкрали не ту. Теперь они или избавятся от нее, высадив где-то в районе жилья, либо будут продолжать прятать, используя как приманку для него и Алины. Теперь-то они уже будут думать, что двое других пассажиров точно что-то собой представляют. Возможен и другой поворот событий, другая логика. И на эту логику преступников Гуров надеялся больше всего. Если похитители поняли, что выкрали не того, кто им нужен, то исчезновение из вагона двух других пассажиров расценят однозначно. Это именно те, кто им нужен. Они поняли, что их обложили, они решили бежать. Они решили пустить ложный след поиск Татьяны. Сами же отправятся иным путем в Читу. В этом случае в Алексеевском их искать не будут, а будут перекрывать все пути на восток. Эх, в который раз подумал Лев, знать бы еще, что там на флешке, знать бы, кто за кем и зачем охотится, тогда можно было бы играть в полную силу. План Гурова, в который он посвятил Алину, был прост. В маленьком городке ее держать не будут, потому что тут все друг друга знают, и засветиться с похищенным человеком очень легко. Если бы какие-нибудь спецслужбы были причастны к похищению Татьяны, Тогда они спрятали бы ее в городе, но спецслужбы давно бы уже начали действовать иначе и проще. Нет, тучи-то помощнички дров наломали. И прятать Татьяну они будут в тайге, а тайга – это вам не подмосковный лес. В тайге под деревцем не переночуешь, там даже летом ночью вода в ведре замерзает. Очень большая суточная амплитуда температур. Никуда не денешься резко континентальный климат». Этой экзотике Гуров однажды уже хлебнул полную чашу, когда они с Кричко расследовали несчастный случай на охоте с одним очень высокопоставленным чиновником. «Значит, какая-то заимка или брошенная избушка старателей?» Все это, включая смысл своей затеи, Гуров и рассказал Алине. О том, где находится местный краеведческий музей, узнали у первого же прохожего. Еще через 10 минут увидели в ряду магазинов двухэтажное кирпичное здание с вывеской «Алексеевский филиал Краеведческого музея Забайкальского края». Гуров оставил Алину у входа и забежал в соседний хозяйственный магазин. Вернулся он оттуда с небольшим рулоном двухстороннего скотча. Тут же складным ножом отрезал от него узкую полоску и отдал ее Алине, объяснив, что нужно будет сделать. «А теперь готовься разыгрывать ученых из столицы!» — весело сказал сыщик. «Не слишком ли?» — с сомнением спросила девушка. «Может, выберем роль скромнее? А если у нас документы попросят?» «Детка!» Гуров щелкнул Алину по носу. «Скажи ко мне. Вот ты живешь одна в частном доме на далекой окраине захолустной деревни. Ночью к тебе стучится в окно небритый мужик в фуфайке, говорит, что у него сломалась машина и просит приютить его до утра. Ты ему поверишь сразу и бросишься отпирать дверь?» «Да уж», — пожала плечами Алина. «Не знаю, но что мне будет страшно, это точно». «Отлично. Теперь меняем ситуацию. К тебе стучатся такой же темной ночью в окно, говорят про ту же самую сломавшуюся машину и просят ночлега. Ты отдергиваешь занавеску, но видишь, скажем, генерала в полной форме, при орденах, солидного. А рядом с ним молоденький симпатичный адъютант-лейтенантик. Твоя реакция?» «Ну да», — согласилась с улыбкой девушка. «Вот», — нравоучительно поднял указательный палец сыщик. «Тебе бы, как профессиональному менеджеру, неплохо знать психологию людей. Иди за мной и подыгрывай!» У входа стоял небольшой столик, а за ним неизменная билетёрша. Гуров купил два входных билета и повел Алину осматривать экспозицию музея. Несмотря на то, что снаружи здание казалось большим и имело два этажа, музей занимал только небольшую часть первого и четыре комнаты на втором этаже. На первом были выставлены картины местных художников, кое-что из поделок местных умельцев и школьников. А на втором начиналась природа и история края. Немного чучел птиц и животных, немного змей и ящериц в банках со спиртом, немного элементов жизни и быта крестьянства, немного об основании городка и много о событиях гражданской войны и последующих непростых годах. Чекисты, контрабандисты, пограничники, золотодобытчики. «Простите». Обратился Гуров с наиприятнейшей улыбкой к женщине, которая вышла из служебного помещения. «А как бы нам увидеть кого-нибудь из научных сотрудников музея?» «А что вас интересует?» – удивила женщина, разглядывая представительного мужчину и молодую симпатичную девушку. «Я старший научный сотрудник музея. Очень хорошо!» – обрадовался Гуров. «Я профессор Прокопенко, биологический факультет МГУ, Иван Иванович». «Из Москвы?» Обрадовалась и немного растерялась женщина. «Очень рада, очень. Лидия Тимофеевна». «А это моя аспирантка Алиночка». С улыбкой слегка обнял за плечи Кагуров свою спутницу. «Очень приятно». Как попугай снова сказала женщина, видимо, не избалованная такими именитыми гостями. «Да что же мы тут стоим-то? Пойдемте ко мне. Так чем я могу вам помочь?» Лидия Тимофеевна завела ученых из Московского университета в небольшую комнату, в которой обстановка, кажется, не менялась годов эдак 70-х. Простые письменные столы, застекленные шкафы с папками и книгами, один без дворок, но со следами петель. Что обрадовало Гурова, так это компьютер, принтер и ксерокс на столе. Может вас чайком угостить? Женщина мгновенно извлекла электрический чайник с подоконника, который, как и столы, был завален какими-то бумагами и брошюрами. Алина скромно улыбалась и кивала головой. Всю беседу вел Гуров, уверенный и солидный. Убедивший с первых фраз, что научный сотрудник музея по образованию историк, он врал напропалую, нисколько не смущаясь. «Мы с небольшой группой студентов приехали в экспедицию в Читу», рассказывал сыщик сознанием знанием дела. «Нас интересуют некоторые редкие реликтовые и эндемические виды растений и насекомых». «В этом отношении окрестности вашего городка нас очень и очень интересуют. Мы намерены провести здесь несколько дней. Не могли бы вы нам посоветовать человека, который хорошо знает окрестную тайгу?» «Могу!» Тут же откликнулась Лидия Тимофеевна, подкладывая линии в стеклянную розеточку местное варенье. «Только он в проводники вам не сгодится, не ходит он уже в тайгу». «Что так?» Обрадовался Гуров, которому очень не хотелось, чтобы ему навязывали проводников. «Возраст, здоровье уже не то». «Но тайгу знает, как свои пять пальцев. В прошлом он известнейший в наших краях охотник-промысловик. А сейчас вот увлекся таксидермей. Изготавливает и ремонтирует для нас чучело. Зовут его Владимир Алексеевич Смирнов. Я сейчас вам напишу его адрес. Найдете?» «Ну, в вашем городке трудно заблудиться», – улыбнулся Гуров, продолжая поглядывать на компьютер. «Скажите, а электронная почта у вас есть?» «Что вы?» – всплеснула руками Элидия Тимофеевна. «Это у вас в столице все так просто, да в чите, а нам никто денег не выделяет на это. Компьютер спонсоры подарили, и то хорошо. А можно на пять минут воспользоваться? Нам флешку нужно посмотреть». «Конечно, я сейчас включу». «А где-нибудь в Алексеевском есть электронная почта?» – поинтересовался Гуров, поднимаясь со стула и пропуская женщину к столу с компьютером. «Ой, вряд ли». В администрации муниципального образования есть наверняка, а больше... Может, в полиции, у предпринимателей?» Пока Гуров вставлял флешку, Лидия Тимофеевна деликатно села в сторонке с явно выраженной готовностью продолжить беседу с московскими учеными. Сыщик толкнул Алину локтем в бок, чтобы девушка вспомнила о своих обязанностях. «А скажите...» – поинтересовалась Алина, поняв толчок Гурова правильно и принявшись отвлекать научного сотрудника. «Энтузиасты-краеведы у вас в городке есть?» «Да знаете, сейчас почти не осталось людей, которые бы всерьез интересовались природой своего края. Его богатая история, его тайнами...» «Тайнами!» – оживилась Алина. «И у вас есть свои тайны?» «Алиночка!» – ласково и снисходительно ответила Лидия Тимофеевна. «Один Байкал, и тот сплошная тайна». «К сожалению, вы не геологи, я тоже, но я слышала очень много о том, что по поводу происхождения самой озерной котловины и ее водной массы идут очень оживленные споры». И к единому мнению ученые так и не пришли. И не мне вам, биологам, рассказывать о загадках подводного мира Байкала». «Да», – поспешно вставила Алина, – «в этом вопросе вы нам нового, пожалуй, не расскажете». «А о каких еще тайнах идет речь?» «Милая моя!» – Лидия Тимофеевна только что не всплеснула руками. «Да одни байкальские миражи чего стоят!» Вы знаете, сколько от местных рыбаков можно услышать рассказов о том, как над прозрачной глазью озера они видели поезда, древние замки, старинные суда и даже корабли инопланетян? Вы разве не слышали о байкальских миражах?» «Безусловно, безусловно», – поспешил ответить Гуров, не отвлекаясь от экрана и продолжая щелкать клавишами. «Конечно», – поддержала Алина напарника, – «мы много слышали и даже читали. Самим нам, правда, видеть не доводилось». Тут ведь причина какая-то есть, тут не биологам разбираться надо. Продолжал оправдываться Гуров, понимая, что, по их легенде, ученые, приехавшие на Байкал, должны были иметь представление об этом феномене. Он, правда, не имел никакого, как и Алина. «Как говорят наши метеорологи», – оживленно стала рассказывать Лидия Тимофеевна, – «на Байкале идеальные условия для возникновения миражей». Это и потоки теплого воздуха над охлажденной водой летом, и чистая прозрачная атмосфера, и низкие температуры с недвижимым воздухом зимой. Над Байкалом периодически образуются слои воздуха с различной плотностью, и световые лучи преломляются, искажаются и приобретают неправильные, порой фантастические формы. Велосипедист в мариве дороги может показаться садящимся пассажирским лайнером. Небольшой рыбацкий баркас покажется титаником, а плавающая утка будет восприниматься как большая лодка. А какие-нибудь закономерности тут есть? Миражи регулярно фиксируются у северо-восточной части острова Ольхон, у Солнечный и у острова Большой Ушкани. Энтузиасты-наблюдатели в году обычно насчитывают от двух до шести дней с миражами а в отдельные годы при каких-то условиях их число может достигать шестнадцати. Байкальские рыбаки именуют это явление голоменицей, когда далекие предметы как бы приближаются и становятся отчетливо различимы, хотя в обычных условиях разглядеть их просто невозможно. И все-таки не унималась заинтригованная Алина, что чаще всего видят. Чаще всего миражи выражаются в парении удаленных мысов над водой. С метеостанции Большого Ушканьего острова наблюдатели фиксировали миражи, при которых скалистый северный контур острова Ольхон с характерной скалой Хобой приподнимался над горизонтом и медленно уплывал к материку, а также необычные красные столбы света над мысом Рытый. Необычные миражи дальнего видения наблюдали местные жители поселка Большие Коты и села Большое Галаусное, когда можно было отчетливо видеть деревню на противоположном берегу и пересчитать все избы, хотя расстояние между берегами превышает сорок километров, и в обычных условиях деревня на противоположном берегу недоступно человеческому глазу даже с помощью бинокля. Беда. Проворчал непонятно по какому поводу Гуров, но Алина даже не повернулась к нему, завороженная рассказом научного сотрудника. Но самые интересные наблюдения фиксировались в прошлом веке. Люди наблюдали древние замки, старинные суда. Знаменитый исследователь Байкала геолог Ломакин в своей книге «По берегам и островам Байкала» описал редкий ночной мираж, который он наблюдал в 1957 году напротив села Большое Галаузное. После ветреной погоды в необычайно тихую ночь он вышел на палубу и увидел поразительное зрелище. Перед ним совсем близко, на расстоянии как будто не более одного километра, над озером как бы по воздуху проходил пассажирский поезд. В действительности поезд находился на противоположном берегу Байкала на расстоянии около 50 километров. Представляете, в тихую ясную ночь по небу беззвучно идет пассажирский поезд в огнях. Потом делает остановку на станции и снова трогается. «Жаль», — решительно сказал Гуров. «Что жаль?» — не поняла Лидия Тимофеевна. «Жаль, что у нас совсем не останется времени побыть на Байкале», — пояснил сыщик, вынимая из компьютера флешку. Он сунул ее в руку Алине и сурово посмотрел ей в глаза. Что-то, по его мнению, девушка сильно отвлеклась и забыла, для чего они торчат в этом кабинете. «Удивительнейшие, удивительнейшие места!» заговорил лев, поднимаясь со стула и потирая руки. «Мы, как ученые, очень вам завидуем, уважаемая Лидия Тимофеевна. Такое богатство вокруг, и вы внутри него соприкасаетесь с ним ежедневно». Гуров молол всякую чушь и возбужденно расхаживал по кабинету, отвлекая внимание женщины от своей напарницы. Он видел, как Алина ловко сняла верхний защитный слой с кусочка липкой двусторонней ленты, прилепила на него флешку, затем сняла пленку со второй стороны скотча и, быстро засунув руку под крышку стола, прилепила там драгоценный носитель информации. «Ну что?» – с нетерпением спросила Алина, когда они, наконец, вышли из музея. «Глухо, как в танке», – поморщился Сагуров. «Будь я грамотным компьютерщиком, то взломал бы пароль». «Не удалось открыть», – догадалась девушка. «Увы! Может, зря мы ее там оставили?» «Ну-ну, но, но, девочка!» — покровительственно сказал Гуров. «Кто-то активно охотится за этой информацией. Нас не тронут, пока не завладеют флешкой. Мало ли как все повернется. А так ни один идиот не сообразит, где мы могли ее оставить. Пока нас не разыскивают и пока нас никто не опознал, флешка в безопасности. И мы тоже». Алина хмыкнула, но ничего больше не сказала. Весь путь до Дома почты с переговорным пунктом напарники проделали в молчании. Неизвестно, о чем думала девушка, но Гуров размышлял и очень надеялся, что исчезнувших пассажиров третьего купе здесь еще не начали искать. Здание почты они увидели издалека. Оно стояло почти на центральной площади. Широкая улица со сквером посередине уходила в сторону вокзала, и со стороны этого сквера виднелся высокий вход в здание почты с огромным бетонным козырьком. Гуров неожиданно дернул Алину за руку и заставил сесть на лавку. Их от входа на почту отделяло метров двадцать и декоративные кусты. Что случилось? Насторожилась Алина, с трудом удерживаясь, чтобы не начать крутить головой по сторонам. Полицейского у входа видишь? Он там не просто топчется, а разглядывает всех, кто входит на почту. Готов поспорить на свою месячную зарплату, что он ищет нас по приметам. Ты так думаешь? А может тебе кажется, может он просто так тут стоит? Гуров отрицательно покачал головой. Он-то прекрасно знал, как смотрят постовые, когда кого-то разыскивают по приметам. Нескушенные в сыске молодые ребята и в Москве, и здесь ведут себя в такие моменты практически одинаково. Значит, путь в переговорный телефонный пункт для них закрыт. Как закрыт путь теперь и на автовокзал, и на железнодорожную станцию? Какая же сволочь из вагона так быстро подсуетилась? И полицию подключили». Гура все еще был уверен, что в том вагоне, в котором он ехал с девушками, за ними следили не работники полиции, а наемники кого-то из заинтересованных кругов. Тех, кому материалы с флешки были предназначены, и тех, кто их хотел перехватить, конкурентов первых. Других причин всей этой суеты он просто не мог себе представить. Ах, как нужно было связаться с Кричко. Потом можно было бы рисковать и ввязываться в эту историю. Сейчас, когда Стас не знает, где может находиться Гуров, риск увеличивался на порядок. Правда, Лев сделал все для того, чтобы Стас узнал о его исчезновении из поезда. Такой скандал, как исчезновение пассажиров в купе с поджогом вагона, мимо него не пройдет. Конечно же, Кричко определит географически, в каком районе пропал Гуров. Определит и начнет розыски, но для этого нужно время. Еще сутки, максимум двое. Значит, нужно остаться в живых на пару деньков и сберечь девчонок. Потом можно уже копать глубже и разбираться всеми доступными способами. Сейчас этих способов у сыщика было кот наплакал. «Слушай, Иван, а вдруг как раз полиция нам и поможет? Может, они не все такие продажные? А может, в вагоне как раз полиция и была? Ну, кроме этих, кто к нам с пистолетом ворвался?» «Не верю, Аля». Покачал Гуров головой. «Не на грош, не верю». «И что теперь будем делать?» В голосе Алины снова появились тревожные, чуть ли не панические нотки. «Выпутываться сами и искать Татьяну?» Сыщик посмотрел на девушку и широко ободряюще улыбнулся. «Не бойся, мои друзья обязательно узнают о нашей пропаже. Не зря же я купе поджигал. Ох, вы вычтут из моей зарплаты за испорченное белье и, наверное, столик!» Солнце склонилось к скалистым хребтам, когда Гуров с Алиной добрались до дома старого охотника, о котором им рассказали в музее. Крепкий старый сруб вызывал уважение не столько толщиной бревен, которые составляли его стены, сколько еще и каменным высоким фундаментом. Почерневший от времени деревянный забор был почти в рост человека, но доски подогнаны были широкими щелями. Видать, его предназначение было не скрывать двор от взглядов людей, а защищать от проникновения диких зверей. Гуров как-то слышал, что амурские тигры поводились заходить в населенные пункты. Может, и другой какой зверь шастает на окраинах, Открыв калитку, лев, который шел первым, сразу же увидел слева от ступени веранды невысокого старика. Он спорой мастерски орудовал большим полуфуганком, выстругивая какую-то доску на верстаке. Старик сразу же повернулся лицом к гостям, положил инструмент и стал отряхивать и вытирать о штанины руки. «Добрый вечер!» – жизнерадостно поздоровался Гуров. «Вы Владимир Алексеевич Смирнов, так?» «Смирнов и есть!» закивал доброжелательно старик. «А вы кто такие будете, люди добрые?» Гуров откровенно любовался стариком. Маленький, энергичный, с чуть кривоватыми ногами и изборожденным глубокими морщинами лицом, он выглядел эдаким не сдающимся возрасту живчиком. Только подслеповатые глаза выдавали его возраст да скрученные пальцы левой руки. «Нам посоветовал обратиться к вам Лидия Тимофеевна из Краеведческого музея», — пояснил Гуров. «А, Лидуха, Ну, проходите, нечего во дворе-то разговаривать. Чай не басурмане!» Старик провел гостей в чистую просторную горницу, обставленную самодельной, простенькой струганной мебелью. Чувствовался аромат скобленного влажного дерева, сушеных трав. «Мы хотели с вами посоветоваться, Владимир Алексеевич!» – начал Гуров. «Так не гоже!» – покачал с улыбкой головой старый охотник и полез за цветастую занавеску, где у него, видимо, на самодельной полке хранилась посуда. Послышалось позвякивание чашек. На столе появились два блюдца, одно с вареньем, другое с медом. К удивлению гостей, старик извлек из-за занавески электрический чайник. А одно слово — двадцать первый век. Гораздо уместнее был бы самовар на скобленном столе, но охотник, видимо, не гнушался плодами цивилизации и был сторонником удобств. «Сначала расскажите, кто вы и откуда». Разливая по беленьким чашкам чая с запахом какой-то травы, попросил старик. «По какому тут делу у нас? А потом уже поглядим, как вам помочь-то!» Глаза у старика были хитрые со смешинками. Видно, что истосковался он по обществу, собеседникам, потому и пустился в эти ритуалы. «Да, простите», — разыграл Гуров в хотя он умышленно с первых же слов сослался на Лидию Тимофеевну. «Как-то я сразу начал не так. Иван Иванович, меня зовут Прокопенко. Я профессор из Московского университета, а это моя помощница Алина». «В Чите у нас группа студентов, которых хотим привести сюда, да по вашим местам с ними побродить. Мы изучаем насекомых, растения. Это у них практика такая». «А что же, дело-то хорошее», — солидно кивнул Смирнов. «Какое же оно образование, когда свое дело руками не попробовал?» «Это можно. Да только я уже в тайгу-то не ходок. Вам бы к кому помоложе обратиться». «Но мы в тайге не заблудимся», — уверенно заявил Гуров. «Не первый год студентов водим по лесам, по горам». «Где только с практикантами не были. Но от вас другая помощь нужна, Владимир Алексеевич. Совет ваш, ваше знание окрестностей». «А что я-то знаю? Я тут каждый распадок, каждый ручеек, тропку охотничу, ночью с завязанными глазами найду. Часть малолетства с ружьишком хожу. До революции все мои деды и прадеды промышляли, а отец в первой артели аж до войны. Я по его стопам пошел». «Вот и здорово!» Поспешил похвалить Гуров, доставая из заднего кармана джинсов сложенную туристическую карту, купленную днем в центре, в киоске «Есть ли в окрестностях старые или используемые заимки, землянки какие брошенные? Может, кто из старателей работал когда?» «Это да», – кивнул старик, доставая с полки очки. «Это первое дело. Палатки брезентовые и капроновые, что нынче делать стали, ну конечно, хорошо». «Но заимка рубленая, да с печкой, это надежнее. Не приведи, Господь, что случится, так в них и спички, и чай, и крупу охотники оставляют. Там и обогреться, и от непогоды отсидеться можно. А уж если кто заболеет ненароком». Смирнов уверенно ориентировался по карте. Видимо, и это достижение человеческой мысли не прошло мимо в его профессии. Ворча, что карта слишком примерная, он поднялся и ушел в другую часть дома за печку. Чем-то долго шебуршил и, наконец, вернулся со сложенной стопкой каких-то бумаг. Гуров с удивлением увидел, что это в основной своей массе кроки, сделанные от руки и чуть ли не на тетрадных листах. Но в стопке нашлась и карта. Издана она была в 1976 году и имела штамп геологической экспедиции. Гуров посмотрел на масштаб. Двухсоттысячная. Вот это да! Это карта, не то что туристическая схема. «Вот богатство моё!» хлопал рукой по карте Смирнов. «Геологи в свое время подарили, когда я проводником у них был. Вот смотрите». Гуров с интересом рассматривал большую карту, которая охватывала территорию около 120 километров поперечнике. Вряд ли Татьяну стали прятать гораздо дальше, это сыщик понимал прекрасно. Либо ее спрятали недалеко, чтобы прояснить обстановку, а потом увезти скрытно в Читу, либо ее уже увезли, но следы ее можно найти. То, что в тайге следы всегда остаются, Гуров помнил прекрасно. Просто их нужно суметь увидеть. Девственная природа на то и девственная, что след человека в ней, как пятно от салата на крахмальной рубашке. Опять же, если знаешь, как смотреть и куда... — Старая она, правда, — пояснил Смирнов. — Но скалы и распадки на месте. Куда же они убегут-то? И тропы охотничьи на месте. На то она и тайга, что в ней куда хочешь не пойдешь. А только туда, куда она пускает. «Это как в городе. Улица туда, переулочек сюда, а через стену дома никак не пройдешь. А заводиков у нас тут не понастроили». «Нам бы, Владимир Алексеевич, узнать, где у вас обычно охотники промышляют, а где территории заповедные, где нельзя охотиться. Есть такие в этом районе?» «А ну как же без этого?» – кивнул Смирнов. «Благо в последнее время власть наконец озаботилась сохранением природы». «Отсюда почитают до самого Байкала заказники и эти, как их называют-то, биосферные заповедники. Туда только ваш брат-ученый ходит. Но это редко, не каждый год». «А сейчас?» — быстро спросил Гуров. «Нет, в этом году кроме вас никто не появлялся. А промысловые районы, они отсюда на юг и юго-запад. Тут и кедровники заготовительские, и пушнину тут берут. В нонешний сезон и щиты понаехали, и из Улан-Удэ. Лицензии на всех хватает». «Ну, нас промысловые районы не очень интересуют», — с облегчением сказал Гуров. «Нам как раз нужно в заказнике, где есть интересная флора и фауна». «Понятное дело», — солидно кивнул старый охотник. «Ваше дело, ученые, не с промысловиками толкаться. Тады смотрите». Старик повел по карте пальцем от железнодорожной станции Алексеевская вверх. «Вот тут в распадочке километров двадцать будет, заимка новая. Ее лет пять назад поставили». Поначалу хотели какую-то наблюдательную станцию делать, да что-то передумали. «Хорошо срубили, мужики наш помогали». Смирнов поскреб задумчиво небритую щеку, вспоминая что-то только ему известное. Потом уверенно ткнул пальцем чуть в сторону, туда, где виднелся топографический значок, обозначающий ручей. «Тут старая заимка была. Только, говорят, во время лесного пожара годиков восемь, что ли, назад попортила ее огнем сильно». То ли крыша сгорела, то ли стены просели. Туда вам ходить не след. После гари знаете, как тайга бурно растет? Говорят, что кедровым шишкам как раз температура высокая нужна, чтобы зерно плодовитым стало. Как будто природой предусмотрено, чтобы пожары были. Вот и заросло там теперь, я думаю, все. Не пройдете вы там. И еще у лесного хозяйства вот здесь. Смирнов повел пальцем в сторону по карте. Станция была. Там еще ясли оставались, навесы. Прикармливали косулю, кабаргу... «Изюбрь-то зверь сильный, сам себе пропитание доводит, а этим зимой плохо». «А сейчас станция работает?» «Кажись, забросили ее», — покачал старик головой. «Я лет эдак с десяток назад экспедицию одну водил в том районе. Уже тогда нежилое было. Поправили мы, конечно, там крышу, окна перестеклили, дверь перевесили, печку я сам перекладывал. Нет, не слыхал я, чтобы егеря там снова работать стали». «А станция большая. Десятка-два человек разместить и обогреть в случае нужды можно. Опять же дрова запасены, речка в двух шагах». Благодарный Гуров стал прощаться и благодарить охотника. Однако Смирнов сокрушенно покачал головой и показал глазами на Алину. «Ты, Иван Иванович, мужик сильный, делом своим, как я погляжу, ушибленный. А вот о девоньке не подумал. Гляди, как ее смотрела. Куда ж пойдете? На вокзал Кости, всю ночь на лавке ломать? Или в гостинице в нашей остановились?» «Когда вам назад в Читу доехать?» Вот такого поворота в разговоре Гуров, честно говоря, очень ждал. Идти в гостиницу с паспортами и регистрироваться в то время, когда к их розыску, кажется, преступники подключили полицию, по сути, ночевать беглецам было негде. «А помыться у вас можно?» – наивно поинтересовалась Алина. «Так баньку можно сварганить часика два и готово!» «Мне бы немного горячей воды!» – улыбнулась девушка. «Не до баньки, устала очень!»